Глава 22. Не смей трогать моих друзей. столкновение столкновении зариона и Сопротивления поле битвы разрасталось все больше и вот уже охватило несколько районов Диаманта. По воздуху плыл запах гари и тяжелая магическая атмосфера, которая несла за собой остатки мощных заклинаний. Аксель смотрел на Кайра и жалел, что не прихлопнул его тогда, в лесу тело Акселя мельяхкнула копируя фирменный прием кайра это заставило наследника темного зрения на мгновение растеряться но он быстро оправился от удивления и с новой яростью бросился в атаку его клинок рассек в воздух но аксель увернулся оставив после себя лишь рассеивающий силуэт он появился слева от хайра нанося тяжелый удар кинжалом хайра едва успел его заблокировать скрестив руки Удар был настолько силен, что отбросил его на несколько метров. — Ты заплатишь мне за это! — выкрикнул Кайра, поднимаясь на ноги. Он замахнул рукой, создавая вокруг себя кольцо элизорных каленков. Они взметнулись в воздух и полетели в Акселя со всех сторон. Но Аксель увернулся от них с легкостью, снова оставляя от себя размытую тень. — Стоило мне позаимствовать твой трюк, как ты сразу растерял всю свою браваду, да? Насмешливо бросил Аксель, появляясь позади Кайра. Тот резко развернулся, выпуская еще один поток фантомных клинков. Несколько из них задели Акселя, оставляя порезы на руках. Но Аксель будто не замечал боли. Он снова исчез, уходя от атаки. Кайра тяжело дышал, озираясь по сторонам в поисках противника. В его глаза полыхали ненавистью. — Я нашел твою слабость, жалкий иллюзионист. — раздался голос Акселя отовсюду сразу. — Ты умеешь только прятаться за своими фокусами, но сам даже не способен распознать чужую иллюзию. «Заткнись — Заткнись! — заорал Хайра, выпуская во все стороны потоки темной энергии из своих рук. — Но Акселя нигде не было. Хайра в ярости атаковал все вокруг, разрушая здание и разрушая мостовую. Его крики отражались от стен домов. Аксель наблюдал за ним из тени. Он видел, что Кайра теряет контроль, и это было ему на руку. Аксель выжидал нужный момент для атаки. Наконец, Кайра, тяжело дыша, остановился. Вокруг него лежали обломки камней и разрушенные здания. Но Акселя по-прежнему не было видно. — Выходи и сражайся честно, трус! — крикнул Кайра. «О, не ты ли в наш прошлый бой занимался тем же самым?» но ну, хорошо, раз ты так просишь...» Последние слова раздались шепотом у самого уха наследника, темного зрения. Кайра резко развернулся, но было поздно. Аксель оказался за его спиной и нанес мощный удар наручем, отправив Кайра в полет через всю улицу. Тот врезался в стену дома так сильно, что камни посыпались со стен вниз. Кайра с трудом поднялся, сплюнул кровью. Его лицо исходилось от ярости. Он выставил вперед руки, и вокруг закружился ураган черных, как ночь молний. — Умри! — выкрикнул Кайра. Молнии ринулись на Акселя, опаляя все вокруг. Но юноша даже не шелохнулся. Некоторые из иллюзий прошли мимо, будучи просто устрашением. Но в последний момент он резко вскинул руки и отпрыгнул в сторону. За молниями скрывались метательные кинжалы, вот они-то и были материальными. а Айра зашатался. Силы на исходе. Вдруг аксель возник прямо перед ним и с разворота ударил ногой в живот, Хайра согнулся пополам. Из его рта хлынула кровь. Аксель схватил его за волосы и приложил лицом о колено. Хруст сломанного носа эхом прозвучал на опустевшей улице. Хайра рухнул на землю, захлебываясь кровью. Аксель навис над ним, готовясь нанести последний удар. — Ты проиграл, ничтожество! — холодно бросил Аксель его кулак сияющий энергией магокристалла ринулся в лицо побежденного кайра этот удар должен был стать для него последним но внезапно нечто его откинуло в сторону впечатав глубоко в стену по которой прошла широкая трещина в следующий же момент акселя засыпала кирпичами это оказался огромный стальной молот который растворился в воздухе чуть дальше от хайра Стоял Гарретт хладная сталь, на наследник клана железного клинка. Он крутанул руками, создавая в них по пистолету с широкими дулами и замысловатыми узорами. Энергия эвакации окружала его в таком количестве, словно он, если потребуется, готов был превратить все свое тело в оружие. — Не так быстро, выродок! Ухмыльнулся Гаррет, целясь в Акселе, который пытался выбраться из груды упавших кирпичей. «В прошлый раз мы с тобой не закончили!» Он выстрелил. Пуля, созданная из чистой магической энергии, просвистела в опасной близости от головы Акселя. Если бы он вовремя не отклонился, то точно получил бы в ней дыру. Кое-как ему удалось высвободить ноги и нырнуть в сторону, прячась за остатками стены». — Вылезай и дерись, трус! Или тебе снова нужно использовать свои грязные труки с поглощением и перенаправлением магии! — выкрикнул Гаррет. — Мужики так не дерутся. Они дерутся лоб в лоб. Он снова выстрелил, разнося стену на кучу осколков. Аксель увернулся от них. — Я уже однажды начистил тебе морду. Хочешь повторить этот замечательный опыт? — хрикнул Аксель в ответ. — Я тебя прикончу! — зарычал Гаррет. В его руках медленно завязалась тяжелая энергия, которая создала широкий двуручный меч, который верзило удерживал одной рукой. В другой же он сжимал пистолет. Гаррет ринулся в атаку, одним ударом заставляя землю содрогнуться. Аксель едва увернулся. Клинок разрезал воздух в паре пальцев от лица, оставляя на щеке глубокий порез. Средом прозвучал еще один выстрел, заставляя юношу отклониться назад. Аксель кубрахнулся и силой ударил наручами друг от друга. Энергии и вакации ему удалось поглотить совсем немного, поэтому создать что-то стоящее он не мог. Вокруг него появились небольшие метательные кинжалы, которые рванули на Гаррета, но тот рассек их всего одним взмахом. «И это все!» Гоготнул Верзила, снова вскидывая меч и молниеносно разрывая расстояние между ними. Гаррет с оглушительным ревом обрушил на Акселя свой огромный меч. Клинок вспорол воздух, едва не задев юношу. Аксель отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от смертоносного лезвия. Он с нечеловеческой силой обрушивал удар за ударом, заставляя каменную кладку моста трескаться и осыпаться. Аксель едва успевал уворачиваться. Он никак не мог найти момента для контр-атаки. А когда находил, Гаррет либо уворачивался, либо атаковал еще интенсивнее. Этот громила был похож на локомотив, который несся вперед, не замечая абсолютно ничего. «Я проиграл лишь единожды. Больше я такой ошибки не допущу». В очередной раз Аксель ушел в сторону и в прыжке обрушил свой крепкий удар прямо в лицо Гарта. Магокристалл треснул с громким звуком выстрела, выпуская из себя огненную энергию. Наследника железного клинка откинуло на десять шагов назад. Он болезненно взревел, пытаясь потушить огонь. На его лице уже завязались видимые ожоги. Аксель, не теряя времени, бросился к нему, но был пойман за ноги и рухнул на землю. Теневые руки Кайра, который едва очнулся, схватили парня и, поднимая в воздух, сковали все движения. — Гаррет, прикончи его! — С удовольствием! Наконец он потушил половину своего лица и груди. Сделав тяжелый шаг, этот Верзилов взмыл воздух. — Ты мертвец, рыжеволосый! проревел он, занося меч для решающего удара. Мозг Акселя работал как конвейер, производя одну мысль за другой. Нужно было придумать выход за долю секунды, пока меч не располовинил его тело, но внезапно вокруг похолодало. Тонкая линия снежинок пронеслась перед Гарретом. Она была едва уловима, так что тот даже не заметил ее. Но заметил Аксель и расслабленно улыбнулся. Следом за линией огромная фигура пронеслась по воздуху, словно снежная метель, снося Гаррета в ближайшую стену и пригвоздив к ней. Порыв ледяного ветра пролетел следом, делая температуру окружающего воздуха в разы ниже. Фигура налетела на Гаррета. Его кулаки двигались так быстро, что было видно их размытые силуэты. Он наносил удары один за другим, все больше вдалбливая наследника железных клинков в нее. Каждый удар сопровождался громовым эхом и заставлял стену трескаться. Сначала можно было услышать яростный вопль Гаррета, но очень быстро он превратился в болезненный стон. — Никто! — тяжелый удар. — Не смеет! Очередное эхо разнеслось по улице, и оно было зловещим. «Трогать моих друзей!» Последний удар наконец обрушил стену, похоронив Гаррета под грудой обломка. Аксель встретился взглядом с Потемкиным и, улыбнувшись, кивнул, на что получил уже полюбившийся большой палец вверх. Но тут же юноша повернулся, ударами наручь и поглощая теневые руки, что сдерживали его. В глазах Кайра, что сидел неподалеку, уже промелькнул ужас. Он был не в состоянии противостоять Акселю, а сейчас к нему добавился еще и на средних холодной звезды. — Стой! Послушай! Я не хотел этого, я лишь хотел приблизиться к Азариону, чтобы хреновую ты выбрал тактику, пацан. Друзей нужно выбирать грамотно, а врагов еще более внимательно. Аксель разбежался, и, выпуская всю доступную ему силу, ударил Кайра в лицо. Парень отлетел назад, теряя сознание. Юноша обнажил кинжал, собираясь добить засранца. Но в этот момент подошел Потемкин и остановил его, положив руку на плечо. Он перебил остатки своего клана, кинул моих друзей в тюрьму. — С чего бы мне быть к нему милосердным? — поднял бровь Аксель. «Квайры, конечно, тот еще говнюк, но даже у таких, как он, должен быть второй шанс». Аксель прикинул в голове варианты. «Возможно. Темное зрение может понадобиться нам в будущем. Что с другим?» «Он еще долго не очнется», — кивнул Потемкин. Вокруг продолжали идти сражения. Зверолюдей теснили. Внезапно подоспел второй отряд железного клинка, который перевернул сражение в их пользу. «Нужно уходить отсюда, помочь моим соклановцам у ворот. Нас раздробили на две части, чтобы было проще уничтожить. Нориэль все еще остался там». Аксель нашел глазами Разора и громко свистнул. «Тот как раз добил своего противника. Юноша показал знаками, что нужно уходить». Гееноподобный кивнул, отдавая своим бойцам команду отступать. Отойдя в Клоаку, они подарили войскам Азариона чувство победы. Они оказались более подготовленными. Нам не удалось воссоединиться с отрядами, что пробили стену, пронзив их построение клином. Что нам делать? — доложил один из воинов другого отряда, который также отступил. Поражение от первой атаки оказалось тяжелым ударом. Азарион оказался подготовлен к подобной внезапной атаке намного лучше, чем ожидалось. Нужно перегруппироваться, воссоединиться с Вивернами и Звездой, чтобы одной общей силой противостоять Азариону. Да, сил у нас меньше, но так мы хотя бы сможем дождаться подкрепления от Ивандора. Согласен. Коротко кивнул на слова Аксель. Азарион не ожидает, что мы так быстро ударим снова после отступления. Вскоре они двинулись по канализациям в сторону ворот, где все еще проходила свирепая битва. Ворота Диаманта продолжали полыхать пламенем настоящего поля битвы Титанов. Воздух был пропитан запахом магии и крови. Полудраконы ледяных вивернов яростно сражались с метаморфами огненного крыла. Их клыки и когти вспарывали чешую и плоть. Кровь брызгала на землю и тут же превращалась в густой белесый пах. Рёв драконов сотрясал стены города. Маги обеих сторон выпускали мощные заклятия. Огненные смерчи сталкивались с ледяными ураганами. Молнии били в ответ на пламенные шары. Земля дрожала от мощи ударов и взрывов. Воины холодной звезды отчаянно сражались бок о бок с ледяными вивернами. Их мечи грохотали о щиты и доспехи врагов. Стрелы сыпались с обеих сторон. Арктурус сразил направо и налево своим огромным ледяным молотом. Его глаза полыхали холодным гневом, а доспехи были забрызганы алой кровью. — Держитесь! Нам не будет места в Иридии, если этот ублюдок станет императором! — кричал он. Воины Азариона, несмотря на свои потери, давили на холодную звезду и ледяных виверн своим массовым наступлением. Численное превосходство начинало сказываться, и бой становился все более яростным. Огненные шары и ледяные стрелы сыпались на обеих сторонах, и воздух звенел от магических столкновений. Тем временем Нориэль сражался с Фламаром, наследником пылающего солнца. В руках наследника ледяных виверн сияла ледяная печать, а его глаза полыхали магическим огнем. Их заклинания столкнулись, порождая невероятный танец льда и пламени. Фламар, Окутывал себя пламенем, которое имело куда более высокую температуру, чем у любого мага из его клана. Огненные стены защищали его от ледяных техник, которые норовили оставить в его теле множество дыр. Нориэль разил ледяной печатью, рассекая и уничтожая эти стены. Он двигался быстро и изящно, словно в танце, уворачиваясь от огненных заклинаний. И это все, на что способен наследник великого клана. Теперь ясно, почему твоего отца так просто убил Азарион. У никчемного папаши никчемный сынок. Фламар плюнул себе под ноги, выражая пренебрежение. Не смей говорить про моего отца. Ни один из вас пламенных ублюдков и ногти его не стоит. Нориэль бросился вперед, очерчивая ледяной печатью круг. Вокруг него образовалась сфера изо льда неистовой силы, которая мгновенно потушила весь огонь вокруг. — Ледяное возмездие! Линия льда будто бы разрезала весь видимый мир пополам. Она словно стрела пронеслась вперед, а потом в стороны. Отражая солнечный свет, она сама была подобна свету и несла в себе просто колоссальное количество магической энергии. Хламар отскочил в сторону, крепко держась за руку, которая заканчивалась после локтя. На его лице отражался ужас. Позади него около десяти магов пылающего солнца были разрезаны пополам. — Я не позволю тебе насмехаться над моим отцом, выродок. Он был самым честным человеком из всей своры ублюдских блюдских аристократов. Его кожа начала меняться, покрываясь кристально-ледяными чешуйками. Зрачки в мгновение стали вертикальными. Вместо пальцев показались длинные острые когти. Ледяная печать в руках полудракона выглядела еще более устрашающей. Он замахнулся ей, чтобы обезглавить пламара и лишить пылающее солнце наследника. Клинок молниеносно полетел к его шее, но вместо того, чтобы встретить плоть, наткнулся на что-то твердое. — Ого! Не ожидал, что отпрыска Халлиона есть яйца. Ха! Я-то думал, вивернушки и не умеют убивать. Клинок остановился из-за драконьего когтя, который встал между ним и шеей Кламара. Он принадлежал Мирандору, который пристально смотрел в глаза Нориэля. Юноша отскочил назад, принимая боевую стойку. Однако Мирандор медленно пошел вокруг, соблюдая дистанцию. Все еще хочешь сражаться? Оглянись вокруг. Ты привел своих людей на верную смерть, да еще и другие кланы погубил. Разве можно оставаться в живых после такого позора? Нориэль оглянулся. Его люди действительно гибли под натиском огненных полудраконов и пламенных магов. Он не мог им помочь, потому что сам старался выжить. Но сейчас, когда перед ним предстал Мирандор, Шансы на это стремились к нулю. — Все просто, — продолжал Мирандор. — Ты можешь примкнуть к нам и поклясться Азариону верности. Он примет тебя. А ледяные виверны слишком значимый клан, чтобы вот так стирать его с карты Ридии. Понимаешь, о чем я? Пожертвовать гордостью на спасти людей — не столь великая цена. Склонить колено перед тем, кто убил моего отца, ты спятил? — Мирандор, я считал тебя одним из умнейших людей в огненном крыле. Ты отличался от тех ублюдков, что творили бесчинство. Но я ошибался. Нариэль закончил метаморфозу. От его тела начала исходить холодная аура. Его дракон императорского типа был просто невероятен. Юноша встал в боевую стойку. — Я лучше умру, чем стану служить предателю и убийце своего отца. И все мои люди, будь уверен, того же мнения. Что ж, это твое решение. Прости. Мирандор исчез всего на мгновение, а перед Нариэлем появился громадный полудракон. Всего один удар. Глаза Нариэля дрогнули, а чешуя медленно сползла с его лица.